А сегодня в нашем клубе выступит знаменитый испанский певец Хулио Иглесиос, что в переводе на русский означает Ну что же ты, Глесиос?